Глава тридцать седьмая Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные паланкины и, отправляясь на прогулку, посылают вперед слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукопрескание толпы, развеяв легкую задумчивость красавиц, вконец измучит ее... Она чуть-чуть отодвинет шелковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним свое белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждет порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость. Ванны у красавец из золота и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купания. Доят сотню ослиц, добавляют благовоние и цветочное молочко. Стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромен, что его и не почувствуешь. Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моем царстве. И безумная его цена иллюзорна. Я не против того, чтобы тратила себя и на роскошество. Дорога мне не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умощается им моя куртизанка или нет? Логики... Осуждают меня, но единственный закон моего царства. Я вмешаюсь, если народ мой увлечется изготовлением позолоты в ущерб хлебу. Но я не против самой позолоты. Она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение ее для меня... Меня не заботит. Но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник — достояние всех горожан? Но горожане любуются и красавицами. Беда памятников, будь они даже господни храмы, в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарять и жертвовать. Ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать. Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют. Жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувства от переживаний, не забывая грациозно опуститься на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу. Иногда они позволяют себе и другую роскошь — роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком. Пусть все видят, что он самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный. Доверчивый мальчик от признательности теряет голову. Он не сомневается в щедрости дара, хотя служит лишь тщеславию красавец В городе о ней должны говорить. Глава тридцать восьмая Ах, как жаловалась на обидчика эта женщина! Разбойник! Кричала она, тварь продажная! Креховодник, бесстыжий лгун, мерзавец! Ты в грязи, — сказал я ей, — пойди умойся. Жаловался и другой на несправедливости клевету Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли. Их не поймут. Но какая тут несправедливость, а? Справедливость химера и чревата несправедливостью. Ты видел моих капитанов в пустыне? Они благородны, благородны, бедны и выдублены постоянной жажды. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал «Встаньте, готовые к смерти, уместившие все свое добро в заплечном мешке» умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем. Встаньте, я вручу вам ключи своего царства». И вот они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола. Теперь они обивают пороги в приемнах и жалуются. Их воистину достойных унизили, отведя место слуг. Горька участь тех, кого не ценят по достоинству, твердят они. Я ответил им, горька участь тех, кто оценен, возвышен, отблагодарен, кто оказался в чести и разбогател. Он раздулся от дешевых амбиций. Променял звездные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Моего капитана — идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своей корыстия. Я уже говорил, каковы люди, таково и царство. Каждая частичка царства, и от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения». Пройдет несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер. А другой останется жалким лавочником в своей лавке. Я покровительствую достойным. Покровительство уже не несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливо на песке длинные голубые рыбы с вуалетовыми плавниками. Как это несправедливо. Несправедливо наше суждение — Рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Капитаны Песков прекрасны там, где утих шум города. Крик рыночных зазывал, тщеславие и суета. У них в пустыне нет суетности. Так пусть капитаны утешатся. Если они захотят, они вновь вернутся в свое царство. «Я не уничтожал его», И не хочу, чтобы они страдали. Ко мне пришла женщина. «Я верная жена своему мужу», — сказала она. «Я послушна ему и не дурна с собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его, и над ним смеется». Я ответил ей. Ты судишь, и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идет к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты до нее добрался, но с нее видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать, что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, Чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисенок на плече, он пойдет за ним во вражеские владения. Может, та, о которой ты говоришь, обязана ему своим рождением, и он за нее в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идет к ней для того, чтобы она его обокрала. Идет, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрек. Награда ему — собственная жертвенность. И еще те слова, которым он ее научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни. Ордена для них не награда, но и неблагодарность, не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажитым, в том, чтобы нажить самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда — смерть. В ней тонет корабль, и счастье, если он полон сокровищ. На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать? Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. Как беден язык, думал я. Им кажется, что они себя выразили, а они едва что-то обозначили. И как тщательно они все взвешивают, мерят, мерятся. Все разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остается со своей правотой, они в тупике и превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы. Да, мы в союзе, но все-таки я постараюсь тебя ранить».